И персона, сняв плюмажную шапку, любопытно прикладывалась к отверстию розоватой трубы. И оттуда слышался хаотический шум. В это время иные персоны распивали фруктовые воды пред таинственным гротом Сим. И в позднейшие времена под фигурную позой Ирилевской статуи, простиравшей персты в вечереющий день,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 кружила над крышей Петровского домика. Не переносен был ее гвалт и тяжелое хлопанье растрепавшихся крыльев. Черная, оголтелая стая вдруг низверглась на сучья. Николай Аполлоныч, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель. Голова его упала в меха, а глаза его как-то странно светились —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 Уже он озирался тревожно, ища на дорожках знакомые очертания, в меховой черной шубке с меховой черной муфточкой. Но не было никого. Неподалеку на лавочке там какая-то развалилась кутафья. А вдруг кутафья-то с лавочки поднялась, мгновение потопталась на месте и пошла на него. «Вы меня не узнали а, -а Здравствуйте!» — Так вы, кажется, и сейчас не узнаете меня. Да ведь я Соловьева. — Как же, помилуйте, вы, Варвара Евграфовна. — Ну так сядьте здесь, на лавочке.